тяжелые занавеси были задернуты, жалюзи закрыты. Единственный свет в комнате происходил от плоского монитора компьютера и от ночника, стоящего рядом с кроватью. Лицо Максимилиана Крона было похоже на кожаную маску на лицо человека из Граубалле, хранящейся в музее Мойесгор в городе Орхусе, останки человека, жившего около 2000 лет назад. Глаза его были закрыты. За прерывистым дыханием Каспер слышал работающие на пределе сердца. Из-под одеяла торчала ступня, лодыжка была покрыта стазами. Больной открыл глаза. Сделки были зарегистрированы на «Хестемюллестреде» десять минут назад. Это означает переход права собственности. Аукцион состоялся. Максимилиан нащупал золотые очки на столике рядом с кроватью. От плеча до ладони рука была тощей и морщинистой, словно птичья лапа. Он надел очки и посмотрел на Каспера, на наряд монахини. «Я рад», — сказал он, — «что ты тут, у моего смертного адра. Показываешь себя с лучшей стороны». Я только что сбежал от полиции. Это я имел в виду, говоря, с лучшей стороны. Каспер едва различал слова, — Голоса почти не осталось. «У меня есть друзья в офисах с окнами на порт», — прошептал Максимлян. «Я позвонил им. Они слышат, что я говорю с ними из могилы. Они готовы уже в штаны наложить. Я звоню, чтобы пожелать счастливого Рождества», — говорю я. «Потому что нет никаких оснований предполагать, что я смогу поздравить вас вовремя». «И еще звоню, потому что вы должны немедленно отменить все заседания правления». Сесть у окна с биноклем и смотреть на Типпен, на Конан. Они сообщают, что на крыше что-то происходит. Дверь открылась. В комнате появилась Тина, все еще в мужской одежде. За ней африканка и Франц Фибер. Больной не слышал, как они вошли. Каспер достал ваучер на такси, набрал номер Мерка. Слушаю. «На крыше Конана что-то происходит», — сказал Каспер. «Откуда вы знаете?» «В Аудебо, без всякого контакта с окружающим миром. Я проделал трюк с исчезновением. Я в Копенгагене, в непосредственной близости от всего происходящего». Каспер слышал его дыхание. миминор в состоянии стресса, истерзанное горем и беспокойством. «Меня отстранили», — сказал Мёрк. Министр сам взял на себя руководство. «Еще одна ошибка, и меня отправят на пенсию. Я не смогу никому даже признаться, что говорил с вами по телефону». «Полицейский вертолет. Всего десяток полицейских. Речь идет о жизни двоих детей». «Отправляйтесь в Аудебо. Наслаждайтесь покоем. Подготовьте следующий шутовской номер». Послушайте Петю и Волка Прокофьева. Или просто катитесь к чертовой матери. Трубку положили. стены подошла к кровати. Она обняла больного. Погладила пальцами кожную маску. Против всех законов природы лицо Максимилиана чуть-чуть засветилось. Как будто тело пробудили из мертвых. Каспер слышал о чем-то подобном и прежде. Невестки иногда могут построить мост через филиппинскую впадину между отцами и сыновьями. — Мне всегда казалось, что мы с тобой прекрасно друг друга понимаем, — прошептал Максимилиан. — В нашем страдании, будучи связанными судьбой с этим вот маргиналом-трансвеститом. Но когда я вижу тебя в его одежде из комиссионного магазина, то я, черт возьми, начинаю сомневаться. Каспер отодвинул в сторону парчевую знавязку. Поднял жалюзи. Сначала свет показался ослепляющим. Он посмотрел на северную гавань. Типпен был скрыт за контейнерным портом и офисными зданиями. — Я найду оружие, — сказал он, — и проникну туда. По-другому, с улицы. Не было еще препятствия, которые я не смог бы как-нибудь преодолеть. Я обещал ей. Он слышал сочувствие окружающих отца, Стины, синей дамы. Он огляделся. Настоятельницы в комнате не было. Она, должно быть, была где-то внутри него. Например, в сердце. Он слышал не голос, а то, что она хотела сказать. Что он израсходовал всю свою энергию, что он не прорвется туда. Максимилиан поднял мобильный телефон. Голос его был слишком слаб, и трудно было разобрать, что он говорит. Они склонились над ним. — Они позвонили, — сказал Максимилиан. — Мои братья, положа, с Хольмина. Люди исконно пытаются посадить на крышу вертолет, хотя ветер двадцать метров в секунду. — Сколько у нас есть времени? — Вопрос задала Стина. Он не понял, почему. «Час — Час, — ответил ей франц фибер Они не смогут посадить вертолет в такую погоду. Но ветер начинает стихать. Через час это станет возможно. — Мы можем быть там через час, — сказала Стина. Каспер уставился на нее, покачал головой. — Когда-то ты положился на меня, — сказала она. — Можешь еще раз попробовать. Что-то в нем сдалось. Или лопнуло как пружина в какой-то механической игрушке. Внутри него началась молитва, обращенная к женскому. — Деве Марии, Марии Магдалине. — Хорошо, — ответил он. Она повернулась на каблуках. Перед Каспером с кровати поднимался Максимилиан. Это было все равно, что смотреть прямо в могилу. Он был костлявым, словно выживший узник Ноенгамма и весил должно быть меньше 50 килограммов. Его поддерживали уже не биологические процессы, а только воля и нефизическое водушевление. Я пойду с вами, — заявил он. Каспер поднял руку, чтобы остановить отца. Сестра Глория сделала шаг к больному, взяла его под руку. — У моего народа, — сказала она, — Луо. На войну всегда берут хотя бы одного представителя мудрой старости. И что выбирают? Кого-нибудь с болезнью Альцгеймера в последней стадии? Африканка и Максимилиан прошли мимо него. Каспер поковылял за ними, прихватив с кровати больничный халат. Он накинул его отцу на плечи. Глава восьмая. Монастырская скорая помощь стояла на парковке со стороны... Феллет-Паркен, рядом с больничной гостиницей. Только сейчас Каспер увидел, что она такая же, как и машина скорой помощи государственной больницы, разве что на дверце монастырской был нарисован крест догмары Крест догмары золотой крест с изображением Иисуса и Девы Марии, найденный в XVII веке в городе Рингстеде. За рулем сидел Франц Фибер. На носилках стоял чемодан Каспера. Стина открыла его. Вместо вещей Каспера в нем теперь лежали тонкие голубые комбинезоны. Стопка длинных тонких перчаток. Стина развернула комбинезоны и раздала их. Все, включая Каспера, облачились в них, не задавая вопросов. Максимилиану пришлось снять халат, чтобы переодеться. На минуту он остался в одних трусах. Каспер отвел взгляд. Стина раздала налобные фонарики, маленькие пластмассовые капсулы со светодиодами, крепящиеся на голове при помощи резинки. Она зажгла свой фонарик. Несмотря на то, что был день, скорая помощь осветилась резким голубым светом. Стина посторонилась. Африканка ухватилась за кольцо в полу и потянула его. Полтора квадратных метра днища машины поднялись вверх, Каспер посмотрел вниз на знакомый геометрический рисунок — меандр. Оказывается, скорая помощь стояла над крышкой канализационного люка. Стина протянула африканке крюк, прикрепленный к кольцу. Сама она держала в руке такой же крюк. Крюки идеально подходили к двум отверстиям в массивном металлическом диске. Женщины с легкостью втащили крышку в автомобиль и отбросили ее на пол, словно это был какой-нибудь пластмассовый ящик. В скорую помощь снизу повеяло холодом. На месте крышки в темноту уходил туннель. По одной стороне туннеля вниз спускался ряд приваренных скоб. Спрыгнув в эту дыру, стена исчезла мгновенно, словно иллюзионист. Каспер посмотрел ей вслед. Она стояла держась за скобы, уже на трехметровой глубине. «Следующий Каспер», — скомандовала она, — он слышал свое доверие к ней. На самом деле оно никуда и никогда не девалось. На самом деле он всегда знал, что именно за ней он без колебаний готов последовать, даже в преисподнюю. Главное, чтобы она не возражала. И тем не менее он перекрестился. «Маленькое крестное знамение, не очень-то бросающееся в глаза». Тщательно настроенная молитва, и вот он последовал за ней. Внизу оказалось холоднее, чем он ожидал. Вслед за ним спустилась африканка. На левой руке она несла Максимилиана с легкостью, словно тряпичную куклу. Каспер увидел, что под мышкой у нее зажаты два пластиковых пакета с жидкостями, трубки от которых тянулись к иглам в руке его отца. Скобы заканчивались на узкой площадке.